Девять рецептов Верхней Британии. Рецепт первый. Основное блюдо – жаркое из свинины в сидре. Ингредиенты. 800 граммов мякоти свинины, 4-5 картофелин, 3 золотых яблока, 2 луковицы шалота, 250 мл сидра, 100 мл куриного бульона, говяжьего или овощного, 150 мл сливок. Одна веточка тимьяна, перец, соль по вкусу. Разогреваем духовку до 200 градусов. Укладываем кусок свинины в форму для запекания. Вокруг выкладываем очищенный и разрезанный вдоль на 4 части картофель и четвертинки яблок. Посыпаем нарезанным луком-шалотом. Солим, перчим. Запекаем 1 час. Периодически поливаем мясо бульоном, чтобы не засыхало. Через 30 минут мясо переворачиваем и также поливаем бульоном во время запекания. Через час мясо выкладываем на блюдо вокруг овощи, с которыми оно запекалось. Оставшийся от запекания сок смешиваем со сливками и слегка взбиваем. Перед подачей поливаем мясо и овощи получившимся соусом. Рецепт второй. Основное блюдо телячьи почки из Верхней Британии. Выращивание телят широко распространенная в Верхней Британии, включает в кулинарные традиции использование субпродуктов. Ингредиенты. 4 телячьих почки, 250 граммов полусолёного грудного бекона, 300 граммов мелкого лука, почти как лук-сивок, 4 зубчика чеснока, 250 мл сидра, 1 чайная ложка бренди, 50 граммов сливочного масла, сало, несколько кусочков, Соль, перец. Подготовим почки. Вымачивать не нужно, удалив из них жир, а также оболочку, которая их окружает. Разрезаем их пополам, убираем белые части, затем нарезаем на мелкие кусочки. Обжариваем нарезанный кубиками бекон на сковороде. Растапливаем сало в сковороде и обжариваем кусочки почек, перемешивая, тушим на медленном огне до готовности. Сливаем получившийся сок. Вынимаем почки и держим в тепле. Ставим сковороду обратно на слабый огонь, добавляем нарезанный кубиками бекон, очищенный лук и целые очищенные зубчики чеснока. Обжариваем все 5 минут, помешивая. Добавляем сидр и бренди. Помешивая, доводим соус до загустения. Приправляем солью и перцем, добавляем нарезанное кусочками масло. Поливаем отложенные почки. Подаем с картофелем или рисом. Рецепт третий. Основное блюдо – курица с речными раками. Ингредиенты. Одна курица, полтора килограмма. 280 граммов раков или больших креветок, 4 или 5 на человека. 30 граммов сливочного масла. 60 граммов цельного миндаля. 50 граммов поджаренного деревенского хлеба. пол стакана белого вина. 250 миллилитров виноградного сока, выжатого из свежего винограда. Пол чайной ложки корицы. Пол чайной ложки имбиря. 1 четвертая чайной ложки длинного перца. Одна четвертая чайной ложки гвоздики. Три грамма соли. Режем курицу кусочками. Опускаем ее в воду, как для варки обычного бульона, но с добавлением белого вина. Вынимаем, когда она почти сварилась. Отдельно варим 4-5 раков в течение 5 минут в кипящей воде. Очищаем, оставив только мякоть. Бланшируем неочищенный миндаль, затем в блендере его измельчаем. Добавляем хлеб, тоже измельчаем. Выкладываем измельченные в блендере продукты в бульон. Специи замачиваем в небольшой части виноградного сока. Минут через 5 добавляем оставшийся сок и варим на среднем огне. чтобы сок со специями загустел. Смешиваем густой сок с бульоном, еще немного варим все вместе на среднем огне. Бульонный соус готов. Курицу обжариваем теперь уже до готовности в сливочном масле, до коричневой корочки. Выкладываем в глубокое блюдо, поливаем сверху бульонным соусом, выкладываем мякоть раков. Рецепт четвертый. Основное блюдо – цыпленок в сидре. Повсюду во внутренней Британии, где выращивают домашнюю птицу и где готовят сидр, можно встретить этот рецепт. Ингредиенты. Одна курица от 800 граммов до 1 килограмма. 20 миллилитров домашнего сидра. 5 миллилитров бренди. 5 луковиц шалота. 3 столовые ложки жирных сливок. 2 яблока ранет. 75 граммов соленого масла. Соль. перец. Режем курицу на порционные куски – бедра, голени, крылышки, грудка, спинка. И обжариваем в сковороде с высокими стенками с половиной сливочного масла на среднем огне до золотистой корочки. Добавляем мелко нарезанный лук-шалот. Обжариваем все вместе, пока лук не начнет коричневеть. Это примерно 5-6 минут. Вливаем сидр и бренди, приправляем солью и перцем и накрываем крышкой. Тушим 20 минут на слабом огне. Очищаем яблоки от сердцевин. Разрезаем на четвертинки и добавляем в сковороду. Добавляем оставшееся масло, готовим 5 минут на сильном огне без крышки. Теперь вливаем сливки, накрываем крышкой и готовим еще 20 минут на слабом огне. Подаем с картофельным пюре. Рецепт пятый. Бретонский паштет. Бритонский паштет – закуска, которую едят в холодном виде с хлебом, солеными огурцами и подают в качестве аперитива. В средние века паштеты не отделялись от покрывающей их толстой и не всегда съедобной корочки. К эпохе Возрождения появилась категория паштетов, приготовленных в жире на сковороде, на углях или в тырине, (керамической форме), запекаемой в пекарской печи. Бритонский паштет. темного цвета, зернистый, попадает в категорию запеченных в духовке тыринов. Это простая еда, которая до сих пор готовится повсеместно в домах, несмотря на огромную конкуренцию паштетов и тыринов, которыми полны магазины. Ингредиенты. Кусок свежей свиной шкурки, достаточный, чтобы выстлать форму для запекания. 700 граммов свиной шейки. 1 килограмм свежего бекона. 600 граммов свиной печени. 300 г лука, один пучок петрушки, три веточки тимьяна, три лавровых листа, соль, перец. Берем свиную шкурку и раскладываем ее в керамической форме для запекания жирной стороной вниз. Форма должна быть такого размера, чтобы уложенное в нее мясо оказалось с горкой. Шейку и бекон мелко нарезаем. Измельчаем лук и петрушку. Смешиваем хорошенько петрушку. Лук, шейку и бекон солим, перчим. Тимьян мелко режем и крошим его в форму на уложенную шкурку. Сверху выкладываем мясо, а на него кладем груз, чтобы мясо хорошо спрессовалось. Оставляем на 30 минут. Убираем груз. Кладем сверху лавровый лист. Разогреваем духовку до 220 градусов. Ставим форму в духовку на 10 минут. Снижаем температуру до 110 градусов и оставляем в духовке на полтора часа. Остужаем, ставим в холодильник на 24 часа. На следующий день паштет готов. Рецепт шестой. Основное блюдо – бретонские гречневые блины «Галеты». Ингредиенты на 10-12 блинов. 240 граммов гречневой муки. 560 миллилитров воды. Два яйца. Пол чайной ложки соли, топленое масло для жарки. Просеиваем муку, затем понемногу вливаем воду. Замешиваем однородное тесто без комков. Вбиваем в тесто яйца, солим, перемешиваем. Тесто должно получиться очень жидким. Нагреваем сковороду, смазываем тонким слоем топленого масла. Вливаем тесто, половинку обычного стандартного половника, и наклоняем сковороду, чтобы тесто равномерно растеклось. Жарим, пока поверхность не станет пористой. Чем больше пористость, тем лучше, и края не начнут отходить от бортиков сковородки. Это примерно полторы-две минуты. Переворачиваем и жарим вторую сторону до готовности. Жарим таким образом все блины и отставляем в теплое место. Такие блины едят всегда с начинками, включая яичницу или даже морские гребешки, которые называют сен-жак, потому что раковина гребешка – является символом паломнического пути Святого Иакова. Классическая начинка, обжаренные со сливками резанные шампиньоны и кусочек сливочного масла. Яйцо, разбиваемое прямо в центр блина, пока жарится его вторая сторона. Вокруг яйца раскладываются ломтики ветчины. Когда начинка уложена, блин складываем конвертиком, загибая края к центру. Рецепт седьмой. Десерт. Яблоки в сиропе из Динана. Ингредиенты. 2-3 кг сладких яблок, 1 цедра апельсина, необработанная с белой основой, палочка корицы, 1-2 гвоздички, 1-2 звездочки аниса, 500 граммов сахара, 1 литр воды, сок половины лимона. Стерилизуем банки, если мы хотим сохранить сироп. Готовим сироп из 500 граммов сахара на 1 литр холодной воды. Добавляем корицу, гвоздику, звездчатый анис, а затем цедру апельсина. Доводим до кипения и отставляем в сторону. Наливаем в отдельную кастрюльку холодную воду и вливаем лимонный сок. Он не даст яблокам окислиться при дальнейшем приготовлении. Очищаем яблоки, разрезаем на 2 или четыре части в зависимости от размера, Удаляем сердцевину. Опускаем яблоки в кастрюлю с лимонной водой минут на 15. Теперь укладываем яблоки в банки, заливаем сиропом, закатываем. Храним в прохладном месте и, как сказали мне в Динане, потребляем без умеренности. Рецепт восьмой. Десерт. Мэнго из Верхней Британии. Ингредиенты. 50 граммов сахара, 2 яйца. 125 граммов творога, 100 граммов сливок. Для соуса 250 граммов свежей малины, 25 граммов сахарной пудры, сок одного лимона. В кастрюле смешиваем 30 миллилитров воды с сахаром, варим, пока не уменьшится на треть. Взбиваем яичные белки до пиков. Вливаем сироп в белки понемногу, взбиваем, пока все не превратится в однородную остывшую смесь. Аккуратно добавляем творог и жирные сливки. Перемешиваем все деревянной лопаткой. Выкладываем смесь в формочки для десерта и отправляем в холодильник на 10 часов. Делаем малиновый соус. Свежую малину, сахарную пудру и лимонный сок перемешиваем в течение 5 минут. Процеживаем через марлю и охлаждаем в холодильнике. Подаем, выложив десерт из формочек и полив сиропом. Рецепт 9. Десерт. Яблочные оладьи. Ингредиенты. 3 сладких яблока, 3 яйца, 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки сахара, 25 мл молока, 5 мл рома, немного сахарной пудры. Очищаем яблоки, разрезаем пополам и удаляем косточки. Нарезаем яблоки очень мелко, выкладываем в миску и сбрызгиваем ромом. В посуде смешиваем хорошенько муку, яйца, сахар и молоко. Взбиваем до консистенции блинного теста. Добавляем кусочки яблока. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и выливаем тесто, половину стандартного половника. Обжариваем как блин с одной стороны, затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Также готовим остальные оладьи. Посыпаем все оладьи сахарной пудрой, и ставим на 5 минут в разогретую до 150 градусов духовку. Подаем горячими.